Получался единый для всех былин музыкально-слоговой стихотворный лад, богато насыщенный роскошными эпическими линиями сюжета, параллелизмами и сравнениями, яркими эпитетами. И все эти поэтические украшения нисколько не затеняют прозрачной ясности стихотворного изложения. Особый оригинальный след в былинном творчестве оставили и коллеги перехожие, дополнившие свой репертуар переделанными на свой лад церковными псалмами. Знаменитый летописец Нестор повествовой о способе их пропитания сообщает. Убожи люди хаджаху по князьям и боярям и ролейным людям. Примечание: ролейные люди чиновники княжьего двора. Конец примечания. Ить и эти ели ко мажаху питаши их Хожили по князем и боярям и колики перехожие. Примечание. Колика от латинского прилагательного каликс тёмный, покрытый мглою, или от существительного калиго темнота, мгла, горе, несчастье. Конец примечания. Об благодеяниях великого князя Владимира и его жены княгини Апроксиевны так сказывается в балладе более позднего времени. 40 колик за коалицию. Но и два пробудился Владимир князь, разглядел удалых добрых молодцев, они-то ему поклонились, выпрашивают у него святую милостиньку. Очём бы молодцам душа спасти? отвечает им ласковый Владимир князь. Гои сивы, колеки перехожие, хлебы с нами завозные и денег со мною не сгодилося. Извольте вы идти в Киев-град ко душе книги неопроксиевни напоит она, накормит вас добрых молодцев, наделит вам в дорогу злато серебра. Колики перехожие, сбившись в атагу, хожаху, пересекая огромное пространство от земель на северо-востоке, населённых фино-угорскими племенами, до Фракии на юго-западе. И ходили они торными торговыми путями, путями веков, нигде подолгу не задерживаясь подбирали на долгом пути тех слепых, что промышляли в одиночку, играя на свадьбах, кто на бандуре или кобзе, кто слагал и сказывал на базарах былины и псалмы церковные, под гусли звончатые, под стоны лирные. Из волынца города из Галича, из тоя же карелы богатые, собиралося, собрунялося сорок калик соколикою. Слово «собрунялося» равноценно по смыслу слова собираласа, но с дополнительным значением слов сколачивать или сбивать. Каличю в атагу. Впрочем, не исключает это и того, что сказитель употреблял слово собруняласа для соблюдения плавности речитативного напева былины. Каличева атага жила своей обособленный, крайне замкнутый жизнью, близкий к бытованию городской или сельской общины, но его не повторяющий. Необходимость защищать единые интересы братства слепых музыкантов в неизбежной связке со зрячими поводырями при охоте за пропитанием, которое приходилось делить поровну между всеми членами ватаги, и диктовала особые, весьма жёсткие условия их жизни. Всё та же злая необходимость содействовала формированию особой, я бы назвала её слепецкой психологии, особых нравов и обычаев. Слепцы и колики даже разговаривали на своём особом языке арго. Этот язык, а вернее, разговорный жаргон, непонятный зрячим, коликам и вообще посторонним, тщательно оберегался слепцами. Придумал этот жаргон, вероятно, какой-нибудь отслепший и просвещенный монах. На предположение наводит тот факт, что в жаргоне слепцов использовались корни греческих и латинских слов с прибавлением славянских приставок и окончаний. Согласно особым нравам и обычаям, сложившимся за историю долгих странствий, ватага коллег-перехожих управлялась большим атаманом, которого избирали на едином кругу. Становились и в единый круг 40 колик, со коликою. Они думали домушку едину и единую домушку крепку выбирали они большого атамана.